Не в митиной смышленности дела. Испугался Маслов, что отрок станет болтать, какое украшение у государственного человека на заднице. Кто о знаке усекновения слыхом не слыхивал, посмеется да забудет. Но если слух о пикантной причуде секретного начальника дойдет до человека сведущего, тут Маслову и конец. Легко ли. в густейшей безопасности глава тайного ордена. Гонитель вольных каменщиков сам, наисекретнейший из масонов. Не сносить тогда Прохору Иванчу головы. Никогда еще Митина мысль не работала так резво, даже в момент произведения математических исчислений, как хитер масло, как предусмотрителен. Все ложи разогнал, а свой орден укрепил собирая по поручению императрицы сведения о тайных обществах, должно быть, заранее присматривался, кто из фигурантов может быть ему полезен. Полезен? Для чего? Ясно, для чего. Ведь Фандорин сказал, чего хотят ложные масоны? Власти? Митя зачесал в затылке. Что-то тут не складывалось. Разве может какой-то Прохры Иванович, сын лавочника, получить власть? Над Российской империей Может Если будет не сам на троне сидеть А посадит куклу И станет дергать за ниточки Кукла уже имеется Зовут ее наследник Тот ведь кажется и в полночной звезде состоял Откуда великий маг себе новых рекрутов набрал Государа не велела из масонов уйти Сын не ослушался, ушел В другие масоны против прежних Наисокровеннейшие Теперь понятно, почему итальянец сказал, что Маслов на наследника ставит. На кого ж ему еще ставить? Вот она, власть абсолютная. Ведь сатанафаги повинуются своему предводителю слепо, без рассуждений. Наследник может занимать в ордене сколь угодно высокое положение. Фаустова брата, даже члена капитула, это ничего не меняет. Все равно приказ неведомого мага для его высочества... Слово Божье. Что велит маг, то наследник и сделает во имя справедливости и добра. Если наследник наденет корону, то непременно возьмет себе советчиком господина Маслова, единственного придворного, кто относится к опальному принцу с почтением, и тогда новый царь окажется в двойных тенетах. Предположим, получает он от великого мага Депешу совершенно немыслимым, противоречащим разумности предписанием. Ну, скажем, послать русскую армию на штурм Альпийских гор или на завоевание Индии. А тут при каком угодно обете послушание засомневаешься. Вызовет государь своего верного советника Маслова, спросит его, что ты об этом думаешь, а тот в ответ превосходная идея, ваше величество, и еще обоснование представит, бывает ли кукловодство совершенно Так вот, почему Маслов так спешит свалить фаворита. Дело не в самом Зурове, а в воцарении августейшего внука. Если сие произойдет всем прожектам великого мага, конец. Но но ведь рано или поздно это все равно случится. На что может рассчитывать Маслов? Екатерина презирает своего сына и ни за что не передаст ему скипетр. Вот если бы она умерла скоропостижно, Не успев обнародовать завещание, тогда другое дело. И стало Мити жалко бедную толстую старуху. Самые близкие люди желают ей смерти, только партия внука медленной, а партия сына быстрой. Первая из партий, предводительствуемая товарным Еремеем Умбертовичем, чуть было своего не добилась. Помешали проведение рыцарь Митридата и покойница. Аделаида Ивановна, как она сердечная упала, даже тякнуть не успела. Невинная жертва людских страстей. Ой, и на мысли понеслись еще проворнее. А почему эта, собственно, ливретка закурчилась сразу же после того, как лизнула винную лужицу? Итальянцев яд ведь был медленный. Аделаида Ивановна должна была успеть и натягнуться, и наскулиться в болью. Вот она странность которую учуял Данила, когда услышал рассказ о неудачном отравлении. Что же это получается? Богоподобная будь буди выпила бы настойку, тоже испустила бы дух в корчах и нечленораздельности,